«Флэш-роял», — сказал Карсвелл, беря карты в руку. «Козырные тузы. Тройка бьет дом». «Почему двойка никогда не бьет дом?» — спросил Энтони, беря свои карты и перетасовывая их. Карсвелл пожал плечами. «Можем играть так, если хочешь, но это значит, что ставки будут ниже. Не так много риска, не так много барыша». «Пусть будет тройка», — сказала Карина, ткнув Энтони локтем в бок. «Энтони просто боится опять проиграть». Энтони нахмурился. «Просто, мне кажется, шансы несколько смещены в пользу Карсвела. Вот и все». «Что ты хочешь сказать?» Карсвел махнул рукой на банк. «Я проиграл последние три раза подряд. Вы, ребята, выжмите меня тут досуха». Карина вскинула брови, как бы говоря. «Видишь, Энтони? Считай сам». Энтони покорно смолк и вытряхнул свою ставку в банк. Они играли с фишками школьного ланча. Оливки заменяли микроюнивы, чипсы шли за один юнив, перец чили за пять. И отдельного труда стоило следить, чтобы дзян, который сидел слева от Карсвела и обладал акульим аппетитом, не ел их в прерывах между играми. В конце учебного дня Карсвелл, как дилер, распределял выигрыши и проигрыши между реальными счетами игроков. Его система была основана на тех же шансах, что и в казино. Это позволяло ему постоянно выигрывать примерно 60% ставок. Это приносило постоянную прибыль, но в то же время позволяло игрокам время от времени выигрывать, чтобы они снова возвращались к игре. На сегодняшний день это было самым выгодным из его предприятий. Карина выиграла без особого труда, но в следующем раунде никто не смог побить дом триплетом или чем-то получше, и это положило конец полосе неудач Карсвелла. Пряча улыбку, он сгреб банк съедобных фишек и быстро подсчитал в уме. За этот перерыв на ланч он выиграл почти 11 юнивов. Еще 7 и он достигнет цели, поставленной на день. И его сберегательный счет перейдет на следующий уровень. 7 юнивов. Мелочь почти для любого в этой школе. Почти для любого во всем Лос-Анджелесе. Но только не для него. Для него они означали 16 недель свободы. 16 недель вдали от родителей. 16 недель полной независимости. На удачу он потер большими пальцами рапунцель, свой зажим для галстука, и продолжил игру. Когда началась торговля, он поднял глаза и заметил Кейт Фэллу, сидевшую на низенькой каменной стене, окружавшей внутренний двор. Колени мягко проступали под плесированной школьной юбкой. Она читала что-то спортскрина, что было неудивительно». Удивительно было видеть ее здесь. карсвал понятия не имел, где она обычно проводит ланч, но был почти уверен, что не во дворе, где всегда околачивался он сам. Торговля кончилась, и карсвал начал менять карты, но все время отвлекался. Его взгляд постоянно возвращался к Кейт. Он смотрел, как она улыбается чему-то на экране, задумчиво трогает мочку уха и постукивает пяткой по стене. А теперь, кажется, она тоскливо вздохнула. Возможно, она каждый день приходила во двор, а он просто не замечал. Или, может быть, она пришла сегодня, потому что он предложил? Даже несмотря на то, что предложение было категорически отвергнуто, как бы там ни было, по ее отсутствующему взгляду было ясно, что сейчас она где-то очень далеко отсюда, и он даже предположить не мог, где. Черт побери, неужели он влюбляется в Кейт Фэллоу? Из всех хихикающих, улыбающихся и вздыхающих девчонок, которые дали бы ему списать математику всего за один комплимент, он вдруг выбрал самую неуклюжую и необщительную девочку в школе. Нет, тут должно было быть что-то другое. Должно быть, он просто перепутал собственное отчаянное желание поднять оценки по математике и избежать отцовского наказания с чем-то напоминающим романтический интерес. Ему не нравилась Кейт Фэллоу. Он просто хотел понравиться ей, чтобы обманом выманить у нее работу по математике, точно так же, как выманивал обманом все остальное у других. И снова он почувствовал это, этот особенный укол стыда. «Ха! Годный триплет!» – сказал Дзянь, демонстрируя карты. Другие игроки застонали, и Карсвалу потребовалось некоторое время, чтобы посмотреть на свои карты и сообразить, что Дзянь действительно выиграл. Обычно он легко выигрывал, но сейчас слишком сильно отвлекся. Пока Дзянь забирал выигрыш, Карсвел решил, что, возможно, ему стоит прекратить игру. Он снова откатился к восьми юнивам, и это было на 10 юнивов меньше запланированного. Будза будет разочарована. «Неплохо, Дзянь», – сказал он. «Еще сыграем?» «У нас не будет на это времени, если наш дилер опять улетит в космос», – сказал Энтони. «Что с тобой такое?» Карсвел усмехнулся. Отец утром задал ему тот же самый вопрос. «Ничего», – ответил он, смешивая карты. «Просто думаю кое о чем». «О, я видела, куда он смотрел», – сказала Карина. «Или мне стоит сказать, на кого?» Дзяни и Энтони проследили за взмахом ее руки. «Кейт Фэллу», – спросил Энтони, скривив губы так, что стало ясно. Он сомневается, что именно она была той, кто привлек внимание карсвала Не поднимая глаз, Карсвелл вновь раздал карты, но их никто не взял. «Утром он флиртовал с ней на уроке», — сказала Карина. «Эй, Карсвелл, все знают, что ты флиртуешь со всеми подряд. Но неужели попасть под твои чары должна каждая девчонка в школе? Это что, какой-то пари или что-то в этом роде?» Карсвелл с легкостью нырнул в одну из своих самых удобных ролей. Подперив подбородок ладонью, он склонился к Карине с провокационной усмешкой. «А почему ты спрашиваешь? Чувствуешь себя обделенной? Застонав, Карина отпихнула его в тот самый момент, когда по громкоговорителю объявили о конце обеденного перерыва. Стон разнёсся по всему внутреннему двору, но его тут же заглушил звук шагов и голоса друзей, прощавшихся друг с другом на следующие 90 минут. Карсвелл собрал только что розданные карты и бросил их назад в сумку. «Я подсчитаю выигрыши». Сказал он, сгоняя муху, кружившую над горкой еды. «Откуда нам знать, что ты не возьмешь себе лишнего?» Спросил Дзянь с неприкрытым недоверием. Карсвал лишь пожал плечами. «Можешь остаться и посчитать все сам, если хочешь. Но тогда мы оба опоздаем на урок». Дзянь не стал спорить. Один-другой юниф для них ничего не значили. «И какая разница, если карсвал прихватит немного сверху?» Когда он подвел баланс на своем портскрине и установил напоминалку, чтобы дома распределить деньги между счетами, во дворе остался лишен до чайки, намеревавшейся раскопать кучу объедков. Карсвел сунул портскрин в сумку и перекинул ее через плечо. проревела второе объявление. Коридоры опустели, когда Карсвел шел на урок по истории второй эры. Второй раз за день он опаздывал на урок на пару минут. Но этому учителю он нравился, так что карсвал не очень беспокоился по этому поводу. И тут, в тишине, наполненной лишь звуком собственных шагов и негромким бормотанием из-за дверей классов, он услышал отчаянный крик. «Прекрати! Отдай!» Карсвелл заглянул в коридор, где стояли автоматы с едой и напитками. Жюль Келлер, ухмыляясь, держал над головой портскрин. Рядом стояли Райан Даути и Роб Манкуза. А еще он увидел Кейт Фэллоу, покрасневшую, с руками упертыми в бока, в некоем подобии гневой решительности, хотя даже со своего места Карсвелл видел, что ее трясет, и она еле сдерживает слезы. «Ну и что же ты тут прячешь?» – спросил Жуль, глядя на экран и листая страницы. «Есть тут откровенные фотки?» Она постоянно в него пялится. Фыркнул Роб. Карсвелл паник. Это было сочувствие Кейт и ощущение чего-то дурного. Что должно было произойти? Собравшись с духом, он посмотрел назад по коридору. Кажется, его до сих пор никто не заметил. Кейт вздернула плечи, протянула руку. «Это просто куча книжек. Отдай, пожалуйста». «Ага, грязные книжонки наверняка», — ответил Жуль. «Не похоже, что когда-нибудь у тебя будет настоящее свидание». Нижняя губа Кейт задрожала. «В натуре тут нет ни игр, ничего такого». Продолжил Жуль с очевидным отвращением. «Самый скучный портскрин во всем Лос-Анджелесе». «Надо его оставить себе», – предложил Райан. «Она все равно не использует его по назначению». «Нет, он мой». «День добрый, господа», – произнес Карсвелл, выхватывая портскрин из рук Жуля. Чтобы сделать это, ему пришлось встать на носочки, и это его злило. Но вспышка удивления и замешательства, сверкнувшая на лице Жуля, стоила того. Но, разумеется, Жюль недолго оставался в замешательстве. Когда его рука сжалась в кулак, Карсвел сделал несколько шагов назад. «Какое совпадение?» – сказал он. «Я как раз искал Кейт. Так рад, что вы помогли мне ее найти». Обернувшись Кейт, он приподнял брови, затем мотнул головой. «Пошли». Она быстро вытерла слезу, уже скатившуюся по ее щеке. Обхватив себя руками, обогнула мальчишек, чтобы встать рядом с ним – Но не успел Карсвелл сделать и двух шагов, как Жюль схватил его за плечо и развернул. А на что, теперь твоя подружка или вроде того?» Спросил он, раздувая ноздри, как показалось Карсвелу с намеком на ревность, что сразу все прояснило. Насмехаясь над девочками и запугивая их, Жюль пытался выразить им свою привязанность. Почему-то ему это казалось логичным. Карсвелл тихо вздохнул. «Может быть, стоит открыть факультатив по флирту?» «В школе полно тех, кому не мешало бы его посетить». Он невольно задумался, сколько смог бы на этом заработать. «Сейчас это девочка, которую я провожаю в класс», сказал он, возвращаясь к болвану, который стоял перед ним, и взял Кейт за руку. «Основываясь на этом факте, ты можешь распускать любые слухи, которые породит твоя больная фантазия». «Да? А как насчет слухов о том, что я поставил тебе фингал, потому что ты резишь не в свое дело?» Не уверен, что тебе поверят, учитывая. Кулак прилетел в глаз Карсвела быстрее, чем ему казалось возможным, и отбросил наряд загромыхавших металлических шкафчиков. Мир накренился и пошел пятнами, и Карсвелу показалось, что Кейт закричала и что-то упало на пол. Ее портскрин вылетел из его руки, но все, о чем он способен был думать, пики тузы и звезды, как больно! Его еще никогда не били по лицу. И всегда казалось, что правиться от такого удара легко. Но сейчас он чувствовал только желание свернуться, закрыть голову руками и притвориться мертвым, пока они не уйдут. Карсвел! крикнула Кейт за секунду до того, как Роб схватил его за локоть и оттащил от шкафчиков, а кулак жуля врезался в живот и, может быть, сломал ему ребро. А Карсвел упал на колени, и Райан бил его ногами. И все, что он чувствовал, — лишь боль. И он слышал только голос Кейт, И действительно подумал, что может продержаться гораздо дольше, но...» Грубый голос пробился сквозь град кулаков и ног, и Карсвелла оставили, наконец, в благословенном покое, свернувшемся на полу, выложенным плиткой. Во рту стоял вкус крови. Его всего трясло. Как только он начал вновь воспринимать окружающее, то понял, что драку разогнал заместитель директора Чамберс. Но голова еще не прояснилась достаточно, чтобы он мог понимать его сердитые слова. Карсвел! произнес милый, мягкий, испуганный голос. Левый глаз опух так, что ничего не видел, но Карсвеллу удалось открыть правый. Он увидел склонившуюся над ним Кейт. Ее пальцы дрожали у его плеча, как будто она боялась прикоснуться к нему. Он попытался улыбнуться и почувствовал, что это скорее похоже на гримасу. «Привет, Кейт!» Ее взгляд был полон симпатии. Лицо все так же горело, но она уже не плакала. И Карсвеллу было приятно думать, что, по крайней мере, этому он положил конец. «Ты в порядке? Можешь встать?» Собравшись силами, он сел, и это было начало. Кейт немного помогла, хотя все еще казалась нерешительной. «О!» – пробормотал он. Весь живот пульсировал от ушибов. «Интересно, сломали ему то ребро или нет?» «Звезды! Ну и позор!» Нужно будет вложиться в какие-нибудь хорошие стимуляторы рукопашного боя. А может быть, в бокс. Никогда больше он не должен проигрывать в драках. И не неважно, сколько будет противников. «С вами все в порядке, мистер Торн?» – спросил заместитель директора Чамберс. Посмотрев чуть выше, он увидел, что к ним присоединились два преподавателя, державшие Жуля и его дружков. Все они выглядели очень хмурыми. Роб даже казался немного виноватым, а может, ему просто было обидно, что его поймали. «Все круто», – ответил Карсвел. «Спасибо за заботу, мистер Чамберс». Тут он дернулся и схватился за бок, откуда разливалась боль. Мистер Чамберс тяжело вздохнул. «Вам известно, что драки противоречат политике школы, мистер Торн. На неделю вы отстранены от занятий. Все четверо». «Постойте, нет», – воскликнула Кейт а потом, к удивлению Карсвелла, схватила его за руку. Он посмотрел на их руки, потом уставился на ее профиль и подумал, что она, наверное, сама не поняла, что сделала. «Карсвелл только защищал меня. Они забрали мой портскрин и не отдавали его. Это не его вина». Заместитель директора покачал головой, хотя Карсвелу казалось, что он тоже недоволен этим решением. «Школьные правила, мисс Фэллоу?» «Но это нечестно. Он не сделал ничего плохого». «Это политика нетерпимости к дракам. Сожалею, но исключений быть не может». Мистер Чамбер сбросил взгляд на остальных мальчиков. «Мистер Келлер, мистер Даути, мистер Манкуза, следуйте за мной в мой кабинет. Мы свяжемся с вашими родителями». «Мисс Фэллоу, вы ведь проводите мистера Торна к медицинскому дроиду?» Он попытался изобразить сочувствие, когда Карсовал снова посмотрел на него единственным глазом, который еще видел. «Вашим родителям мы сообщим позже». Карсвелл уронил подбородок на грудь и тихо выругался. Это тоже нарушало школьную политику, но, к счастью, мистер Чамберс не обратил на это внимания. «Мисс Фэллоу, я предупрежу вашего учителя, чтобы он не ставил вам пропуск за то время, что вы будете отсутствовать на уроке». «Спасибо, мистер Чамберс», – пробормотала она его дружков увели, и Карсвал позволил себе привалиться Кейт и с проклятиями и стонами заставил себя идти вперед на подкашивающихся ногах. «Прости», – прошептала она, закинув его руку себе на плечо и повела в кабинет к медицинскому троиду. «Это не твоя вина», – процедил он сквозь зубы, хотя теперь, когда пришлось сосредоточиться на ходьбе, боль притупилась. «Портскрину тебя». «Да, спасибо. И я взяла твою сумку». Она вдруг снова разозлилась. «Поверить не могу, что тебя накажут. Это нечестно. Он попытался пожать плечами, но лишь неопределенно взмахнул свободной рукой. «Я уже наказан на все июльские каникулы, так что хуже уже не будет». «Наказан? За что?» Он бросил на нее взгляд и не смог сдержать кривой усмешки, хотя она отозвалась болью, пострадавшей скуле. «Плохие оценки по математике». «Ох!» Она вспыхнула. Карсвелл прижал ладонь к ребрам и обнаружил, что если немного надавить, то резкая боль, возникающая при ходьбе, стихает. Да, придется сидеть дома, пока не исправлю оценки. Конечно, теперь этого не произойдет, ведь мне запретят посещать занятия. Он попытался рассмеяться, как будто это его не волновало, но звук получился похожим на кашель. Но зато будет время почитать Джоэла Кимбра. Кейт тоже попыталась хихикнуть. Возможно, чтобы он почувствовал себя лучше. Но звучало это не лучше, чем его собственный смех. «Я уверена», — сказала она, — «когда наказание закончится, ты напишешь удивительную работу о параллелях между опасностями космических путешествий и прогулками по школьному коридору, положением в обществе и... и... и родителями». На этот раз ее смех был более естественным. И родителями, конечно. Я практически уверен, что марсиане в таких книгах всегда символизируют родителей. Наверняка, потому что они совершенно внеземные и ужасающие. На этот раз ее смех был настоящим и где-то, по другую сторону боли, вызвало Карсвелла теплое, нежное чувство. Он хотел бы смеяться вместе, не испытывая вспышек мигрени. Думаешь, профессор госнул поставит мне оценку повыше? Уверена. – ответила Кейт. – Но это не исправит твои оценки по математике. Снова посочувствовала она. – Это верно. Вот бы зубрешка формул была хоть наполовину так забавно, как космические приключения. – Хорошо бы. Жав губы, Кейт бросила на него взгляд, затем вздохнула глубоко. – Я позволю тебе списывать мои работы по математике. Он вскинул бровь. – Пока. Пока твои оценки не исправятся. А когда ты вернешься с каникул… «Я могу помочь тебе с учебой, если хочешь». «Спасибо». Он улыбнулся, и ему даже не пришлось притворяться благодарным, хотя вместе с облегчением снова вернулось затаившееся на время чувство стыда. Он знал, что использует ее чувства в своих интересах. Но он не стал спорить и не отверг ее предложение, потому что на задворках сознания он уже подсчитывал часы, которые он сэкономит на этом, и деньги, которые сможет заработать. Он начал уже забывать о Кейт, ее портскрине, ее нежном смехе и непрекращающейся боли от первой драки. Он уже переходил к следующей цели, следующей мечте, следующему препятствию. Карсвелл усмехнулся так, чтобы не было слишком больно, и потер большим пальцем зажим на галстуке. На удачу.